С какого-то момента этот маршрут, сначала через Ментал в бразильское гнездо, затем оттуда в мир чужаков, начал восприниматься рутиной. Я слишком часто сам ходил и проводил с собой человек по десять. Новизна приелась, чувство необычности исчезло, поневоле в голову полезли вопросы, нельзя ли ускорить процесс. Мне кажется, можно, только сложно и опасно. Хотя в теории ментал связан со всеми точками реального мира, на практике расстояние от входа до выхода имеет значение, потому что чем больше дистанция прыжка, тем ниже вероятность материализации тела. Поэтому прыгать напрямую, скажем, из Москвы в быстро обретающую костяк колонию я не рискнул. Это почти гарантированный суицид. Есть другой вариант, более реальный, на основе методик, полученных у чужаков и существующего перед глазами примера, создать новый проход, где-нибудь в удобном месте, чтобы добираться было проще. Но, полагаю, предложение не поймут многие соратники, для которых даже единственный переход ровно на один больше, чем нужно. В то же время, если припрет, если кое-какие инициативы властей перейдут в практическую плоскость, дополнительные проходы появятся. «Мы постараемся этого избежать. Все-таки недоверие к чужакам очень сильно». Злобный, например, смотрит на неподвижную тушу старшего, примериваясь, явно подумывая огоньком жахнуть. «И че, он так и будет здесь сидеть, на нас пялиться? «Таково условие. Они выделяют территорию и позволяют изучать себя. Люди в ответ позволяют изучать себя. Если очень раздражает, можешь пялиться в ответ». «Да нахер надо!» сплюнул Злобный. «Он вообще на что-то реагирует?» «Пока нет. Позднее я принесу в него часть своего сознания. Старший начнет выступать в роли переводчика и дипломата. Если не хочешь общаться, предоставь вести переговоры студенту и не вмешивайся». «Он тоже здесь?» Появится, как только метаморфизм подтянет. Аналитиком студент стал не от хорошей жизни. Получив серьезные травмы при зачистке гнезда, он долго лечился. Вынужденно прошел переподготовку и осел у Фролова. Довольно быстро стал ведущим специалистом собственной группе. В боевых действиях не участвовал. Скрыться от работы не мог даже дома. Свободного времени почти не имел. Конечно же, его развитие, как всего, замедлилось. Студент до сих пор не перешагнул седьмой уровень. В своей узкой области он очень хорош и любую девятку переплюнет, но организм менее крепок, чем надо бы. Поэтому Сергей сейчас занят тем, что под руководством радиан занимается метаморфизмом и повышает устойчивость к ядам. Как его секретоносителя высшей категории отпустили к чужакам? Чудом. Сумел убедить начальство, что для грамотного анализа перспектив колонии и тенденций развития общества псионов надо посмотреть на происходящее самому. А чужаки, мол, все, что им нужно, и так уже знают. «Я в отставку выхожу», — перестал бродить взглядом старшего и, демонстративно повернувшись к нему спиной, сообщил злобный. «У нас ФСКП, обыски идут, столько всякого дерьма всплыло. Ко мне претензий нет, но все равно неприятно. Не пойму, как пропустил». Появление зоны и остальные грехи предсказуемо спихнули на покойного Вышинина. Мне, откровенно говоря, плевать. Чем дальше, тем в меньшей степени меня волнуют людские статусные и властные игры. Свою бы проблему решить. Даже основание форпостопсионов, создание нового общества, с определенных пор меня интересует слабо. Эмоции тускнеют, имитировать их с каждым днем становится все сложнее. И взятые на себя обязательства я исполняю по инерции. Потому что так надо. Сейчас здесь постоянно проживают почти два десятка человек, регулярно наведывается еще трижды по столько же, сколько побывало хотя бы раз, сказать не готов, сотни, тысячи, может и тысячи, потому что приходят со всего мира, им интересно, посмотрят, подумают, пообщаются с постоянным населением, посидят, разглядывая возводимые псеникой здания или растущие на глазах плодовые деревья. Деревня получается очень своеобразная. Оказывается, если творить, не оглядываясь на сдерживающие нормы, то результат может сильно отличаться от привычного. «Уже думал, куда пойдешь?» «Да не знаю. Надоело все. Призрак предлагает к нему идти. Здесь сидеть и за наблюдение зарплату получать. Но меня, вот честно, задолбало. Инструкции, поручения, отчеты, прочая хрень. Деньги есть». Хочу заняться чем-то для души. За светкой присмотри, попросил я усилием воли отсекая нас от мира. Не столько барьер, сколько вычленение куска пространства из общего информационного поля теперь не позволяло подслушать наш разговор. Меня лет пять не будет. Если не повезет, то больше. Да и потом неясно, как все сложится. Само собой, мрачно пообещал друг. Потом не выдержал и спросил: точно других вариантов нет? Вместо ответа я приспустил ложную маску, натянутую на мою нынешнюю ипостась, злобно не удержался и вздрогнул. Мало приятного, когда на тебя смотрит нечто, напоминающее осколок души мертвеца, только намного сильнее, безжалостнее, равнодушнее. Ощущение от моего присутствия со снятой маскировкой напоминают нахождение рядом с духом, не из самых высших, но и не из низшего ряда. На человека не похоже совершенно. Понял? Натянул я обманку обратно. «Понял!» — вздохнул злобный. «Скоро?» «Прямо сейчас». Огорошил я его. «У меня все готово. Распоряжения отданы. Нет смысла тянуть...» э -э, «Подожди, подожди! А попрощаться?» «А мы чем заняты?» «Ты последний. Остальных, кому надо знать, я навестил. Кому не надо, пусть считают аскета погибшим и не занимаются его поисками. Все равно станут искать. Скорее всего...» Но подготовился я неплохо. Как там пелось? Ну вот и все. Конец игре. Сгорают двое на костре. В моем случае не двое, а трое. Даже больше. Кусочки памяти, лишенные самосознания, будем считать отдельно. Надеюсь, все-таки не конец. По моим, или правильнее сказать «нашим», расчетам выходило, что основная личность изменится, в то же время оставшись неизменной. То есть морально-волевые качества, являющиеся базовыми с точки зрения самосознания, сохранятся. Если так, то новый человек, получившийся в результате операции разделения, останется тем же аскетом, что и сейчас. Хотел бы я всего этого избежать? Конечно. Но князь никуда не делся и не денется. а остальные части меня пребывания в активном состоянии раздражает. Вернее, им оно противопоказано и ни к чему хорошему не приведет. Рано или поздно срыв неизбежен. Так не лучше ли провести его на своих условиях? Метки-маяки расставлены. Для всех аскет погибнет в противостоянии с Высшим Духом. Правду будут знать немногие. Первое время я буду слаб и уязвим, и мне совсем не нужно, чтобы за мной охотились все спецслужбы мира». Так что официально неудачная попытка закрытия прохода в ментал, хотя по результату вполне себе удачная, проход-то закроется. Основные приготовления связаны не с предстоящим действием, а его последствиями. Образцы моей крови имеются много где, поэтому пришлось в ипостаси исполнителя разработать вирус, слегка меняющий генетический код. Очень хочется верить, я нигде и ничего не напутал. С ментальным оттиском проще, он в любом случае будет отличаться от старого. Черты лица, биометрия – вполне решаемая задача, даже без учета псионики. Правда, выглядеть я первое время буду так, что не всякий мужчина с крепким желудком второй раз взглянуть решится. Но безопасность требует жертв. Я даже одежду подобрал под неприличный мне стиль, чтобы точно не вызывать ассоциации с собой прежним. Начинаю. «Мне не требуется видеть князя, чтобы почувствовать, как он зашевелился. Он ощутил присутствие существа, ради убийства которого его призвали в реальность. Того, кто не позволял ему вернуться обратно, будучи живым. Конечно, он жаждет исполнить договор. Его ждет сюрприз. Сама операция или ритуал, или просто действие проходило буднично». Маленькая поляна неподалеку от оживленной дороги, последовательно прикрытая двумя ментальными техниками, рассеивающими внимание и притягивающей его. Вторая подействует, когда перестанет действовать первая. «Мне же нужно, чтобы меня побыстрее нашли. Никаких инструментов, артефактов, рисунков на траве, кровавых жертв или чего-то подобного. Я ментат. Нам для работы нужно только наше сознание». Помню, когда-то я читал про врача в антарктической экспедиции, вырезавшего самому себе аппендикс. Сходство есть, но то, что я намерен проделать сейчас, на порядок сложнее. Создаю сразу несколько потоков сознания и начинаю тщательно, стараясь ничего не пропустить, копировать память. Каждая грань и получит отдельную копию. Оригинал останется в ментале, в укрытом даже от местных обитателей тайнике. Следующим этапом составляю карту себя, одновременно рассматривая сознание изнутри и извне. Намечаю будущие точки разделения. Долгая работа. Резать придется по-живому. И крайне важно не задеть базовых понятий, чья смена приведет к частичной ломке личности. Наконец, разобрался. Первым делом отключил эмоции. От них нельзя избавиться окончательно. Первобытные инстинкты исчезают последними, но заблокировать вполне. А мне сейчас нельзя бояться. Да, текущая ипостась не способна испытывать страх, любовь и прочие чувства. Однако нет гарантий, что после начала операции на нее не повлияют остальные части моей личности. Человеческая, находящаяся сейчас на грани пробуждения, или исполнитель, внезапно решивший, что мои наши действия противоречат воле господина. Нет, только полная сосредоточенность. Второго шанса у меня не будет». Запускаю вирус, меняющий клетки тела. Все. Процесс необратим. Так или иначе, меня вырубит через двадцать минут. И лучше бы мне к тому моменту находиться без сознания. Модель моего «Я» готова. Провожу проверку разделений. Раз, другой, третий, пятнадцатый. Выбираю оптимальный вариант. Следующий шаг. Извлекаю воспоминания. После чего начинаю стирать собственную память. Секунда за секундой я забываю себя, свою жизнь. Уходят в небытие картины детства, звуки, образы. Забываются причины, побудившие меня на полную перестройку. У меня все еще осталась цель, но я не помню, почему иду к ней. Кожа на лице рвется, скрипят кости и сухожилия. Тело бьется в судороге, быстро меняя внешность. Боль физическая проходит мимо. Сознание страдает от происходящего сто крат сильнее. Так странно. Резать себя на части и видеть, как каждый из них оживает, становится самостоятельной. Оставшимися клочками сознания я почувствовал, как Навий князь рванулся из своего убежища навстречу своей жертве, которая на мгновение вновь появилась в материальном мире. Почувствовал его проникающий в самую душу вопли разочарования, когда он понял, что жертва умирает. И чувство нечеловеческого облегчения, разлившееся в пространстве в Миг, когда могучий дух устремился прочь, в тот мир, откуда был призван. Все конец, темнота. Свет в кабинете был притушен. Он мешал любоваться багровым рассветом, поднимавшимся над затянутой дымкой Москвой. В дверь тихо постучали. Не дождавшись ответа, в помещении беззвучно скользнул секретарь и положил на край стола черную кожаную папку с вытесненным на ней золотым гербом. Наблюдавший сквозь бронированное стекло за алами всполохами зари руководитель огромной страны чуть повернул голову, давая знать, что заметил чужое присутствие. Сегодня он находился явно в дурном расположении духа. «Утренний отчет, господин президент», — пояснил секретарь, который, конечно же, заранее ознакомился с содержанием доставленных им бумаг. «Кратко и тезисно. Псионы наладили постоянный портал в районе бразильского города Манус. По данным на шесть часов утрам по Москве, порталом воспользовалось уже более двухсот человек, в их числе двадцать три россиянина, по данным нашего консульства в Рио. Будут ли какие-нибудь распоряжения? Какой в них смысл? Простите?» Фигура у окна чуть повела плечами, словно ее обладателю вдруг сделала зябка. «Стихией можно воспользоваться. Временно. Подчинить ее нельзя. Мы пытались. Что ж, те, кто действительно перестал быть похожим на людей и не желает играть по правилам, уйдут. Нас это не ослабит. У наших западных и не только западных партнеров сейчас та же самая картина». Останутся те, кого здесь что-то держит, кто готов подчиняться. С этими будем работать. В целом баланс сил не изменится. Если псионы чувствуют себя ущемленными и бесправными, исход – хорошая альтернатива бунту. Когда-то давно у другого народа этот процесс занял 40 лет. Думаю, псионы справятся быстрее. Предводители у них вполне целеустремленные. Кстати, что там с коробовым? Мы проверили по разным источникам. Сопоставив все факты, специалисты склоняются к мнению, что он погиб. Привлек внимание духа и пожертвовал собой, чтобы отправить его в освояси, а затем закрыть проход в ментал. вы уверены?» На лице отвернувшегося от окна мужчины играла скептическая усмешка. Были определенные сомнения, но специалисты многократно все перепроверили, тщательно изучили всех уцелевших и даже фрагменты тел. «Шансы выжить у него равны нулю. Он погиб. Это совершенно точно!» Президент, поразмыслив, пожал плечами. «Еще одна хорошая новость. Все-таки слишком непредсказуемый фактор. Рано или поздно он бы сработал против нас. Зона перестала расти. Мы продолжаем наблюдение. Эксперты склоняются к мнению, что в ближайшее время она исчезнет сама собой». Тут и инициативная группа во главе с несколькими представителями госсовета выдвинула предложение наградить Виктора Андреевича орденом мужества за проявленный героизм и самопожертвование посмертно. «Ну, если хотят... Хотя это совершенно бессмысленно!» Человек у окна невесело усмехнулся. Золотые лучи, показавшегося из-за горизонта солнца, скользнули по толстому стеклу. «Так им и передайте». «Могу ли я поинтересоваться причиной?» При жизни все эти побрякушки ему были совершенно без надобности, а теперь и подавно. Не забывайте, какое ему дали прозвище – Аскет.